Глава 16. «Врёшь, врёшь, никого не проведёшь». Она надеется, что я доволен. Я, мать её, в ярости и ни черта не слышу из того, что говорит мне Бенсон, а он с каждой минуты становится всё злее и злее. Я моргаю, сбрасывая от спинения, и до ушей вновь доносятся звуки. «Что? Ты, мать твою, издеваешься?» Едва ли не шипит он, пальцами взрываясь в свои волосы. «Томпсон, да что с тобой не так? Ты вообще меня слушал?» «Нет». Я гляжу ему через плечо и замечаю, что его сестры нигде нет. Она последовала за своей подругой? «Чего ты хочешь?» «Чтобы ты, черт возьми, оставил ее в покое!» Он подходит ближе и смотрит мне прямо в глаза. «По какой-то идиотской причине ты выбрал Аву целью для своих игр, а я тебе говорю прекратить!» И я не шучу. Целью, хмурюсь я, изучая комнату. По всей видимости, ушла не только Лайла. Остался один лишь Клей, который стоял у двери со скрещенными на груди руками. Бенсон всех отослал. Я сбит с толку и не понимаю, что вокруг меня происходит. Как только она решила исполнить мое задание, время застыло. «Колтон, хватит вести себя как фрик!» Бенсон вздыхает. Ты решил, что мы с ней переспали. Решил? Я видел, как вы вместе уходили. Огрызнулся я громко, и он насупился. Я, мать твою, знал. Это с первой вечеринки, когда ты завел дурацкую речь о том, что она под запретом. А каким хреном это вообще тебя касается? Это наше с Авой дело. И больше ничего. Он указывает на меня пальцем, и затем тычет им мне в грудь. Почему тебя так волнует, чем она занимается? Я ее не выношу. Я сжимаю кулаки. Она лжет, а потом распинается о преданности твоей сестре. Это лицемерие в высшей степени, потому что если ты предан, то не хранишь секретов от лучших друзей. Это просто секс. Лайла бы это пережила. Да она давным-давно планирует нашу свадьбу и придумывает имена для наших детей. Вот почему мы не хотели ей ничего рассказывать. Голос Бенсона падает на октаву. «Кто здесь настоящий лицемер, так это ты, Томпсон». «С какой это стати? Не перекладывай с больной головы на здоровую, Бенсон. Это ты трахался с подругой, с лучшей подругой твоей сестры. А сам тем временем трубил, что она твоя семья. Просто смирись и признай это». Внезапно его губы растягиваются в ухмылке, и он отступает на шаг, словно хочет меня получше рассмотреть. «И как я раньше этого не понял?» Дрейк смеется и проводит ладонью по лицу. «Ты узнал, что я трахнул Аву. Что ж, гений. А я видел, как вы танцуете. Ты решил устроить истерику только потому, что девчонка выбрала другого парня?» Из моего горла вырывается хохот, потому что его предположение просто смехотворно. «Не нужна мне эта девчонка. Она мне даже не нравится. Просто охренеть, как бесит с нашей первой встречи!» И ничего больше. Продолжай себя убеждать. Может, однажды и сам в это поверишь?» Говорит он, разворачиваясь и направляясь к двери. Он равняется с Клеем, и они друг другу кивают. Затем Бенсон оглядывается через плечо. «Надеюсь, я ясно выразился?» «Оставь, черт возьми, ее в покое, Колтон». Я закатываю глаза от того, насколько меня раздражает вся эта ситуация. Вечеринка мигом стала дерьмовой. Куда все делись? Почему они ушли? Неужели я распугал всех, раскрыв правду о Бенсоне и его девке? «Колд!» Я ловлю взгляд лучшего друга, и он кивает в сторону выхода. «Мы уходим?» Спрашиваю я, поднимая с дивана телефон и убирая его в карман. «Давай пройдемся. Тебе нужно проветриться». Я приподнимаю бровь. «Колд, просто идем». Не уверен, что хочу здесь задерживаться еще хоть на секунду. Что ж, дело вот в чем. Я хочу остаться. Я не сделал ничего плохого. Здесь мои товарищи по команде, и я отлично проводил время, пока не увидел... Мысль только подкрадывается, и плечи паникают. Я ворчу от раздражения и направляюсь к двери, проходя мимо лучшего друга. Нужно прочистить голову и придумать, как избавиться от всех чувств, что эта девчонка во мне пробудила. Я не могу продолжать вести себя в таком духе. Меня и прежде было не назвать дружелюбным. Я всегда держал людей на расстоянии и ненавидел почти всех. Исключениями становились близкие и ребята, с которыми я играл в хоккей в старших классах. Моя семейная драма все усугубила. Я лажу только с Клеем, товарищами по команде и несколькими одногруппниками. Время от времени. А в присутствии этой девчонки я, похоже, больше не могу быть дружелюбным ни с кем даже с ребятами из команды. И давно ты знаешь. Клэй нагоняет меня на крыльце, но я не нарушаю тишину, а вместо того засовываю руки в карманы и спускаюсь по ступенькам. Култан, ты же сказал, мне нужно проветриться. Повторил я невозмутимо его слова, даже не оглядываясь, чтобы проверить, следует он за мной или нет. И нахрена я дружу с таким эгоцентричным придурком? До меня доносятся его шаги. Спустя пару секунд он оказывается рядом, и мы идем по улице плечом к плечу. «Так давно ты уже знаешь, Колд?» «С первой вечеринки». «Чего? Ну откуда ты?» Клей замолкает, осторожно выбирая следующие слова. «Как ты узнал?» «Я наблюдательный». «Не, чувак, ты скрывал эту хрень от меня почти два месяца. Теперь мне нужны ответы». Он толкает меня в плечо, и я морщусь. Но все равно слегка улыбаюсь. «Ну как?» «Не знаю». Бенсон на той вечеринке вел себя подозрительно. Нёс всякую чушь о том, что она под запретом. Мол, она подруга, его соседка. Я понаблюдал за ними, за тем, как они вели себя в присутствии друг друга. Поначалу подумал, что он просто друг, который перебарщивает с замашками защитника. А потом увидел, как он на неё смотрел, пока она танцевала, и тогда до меня дошло. Меня настигли красочные воспоминания. Вернулись звуки и запахи, и я стиснул челюсть, мечтая о том, чтобы они исчезли навсегда. «Но это было всего лишь подозрительно», — бормочет Клей. «Так?» «Ну и да, и нет. Когда я выгнал девчонку с вечеринки, а он бросился ее догонять, я спросил его, знает ли, о них Хлайла. Я рассказываю ему обо всем, чему после этого стал свидетелем». Оглядываясь, я задаюсь вопросом, далеко ли отсюда до моей квартиры. Я бы не против пойти спать. Головная боль меня убивает. «Колд!» Хлопок по плечу возвращает меня в реальность. Я кашусь на лучшего друга, но он всего лишь ухмыляется. Мы тут обсуждаем занимательную историю, а ты все отдаляешься. С тобой не повеселишься, бро. Просто думаю, что готов лечь спать. Тогда идем к тебе. Он даже не думает спросить разрешения, а полагает, что ему всегда рады. я у тебя на диване». «Как хочешь». Бурчу я, пока мы придем по улице. «Томпсон, честное слово, ты все усложняешь?» Громко жалуется Клей, и мои губы растягиваются в улыбке. «Не заставляй меня чувствовать, будто я пытаю тебя, когда на самом деле просто пытаюсь узнать подробности. Да рассказывать-то и нечего». Они оба подавали смешанные сигналы, в одно мгновение я им верил, а уже через секунду понимал, что они оба лгут. Поворотным моментом стали события на последней вечеринке. Я сглатываю какой-то ком в горле, и в груди возникает щемящее ощущение. Не ждал я такого от Дрейка. Он же наш капитан. Все его обожают, потому что он славный парень. Он все еще славный. Секс с лучшей подругой сестры не превращает его в негодяя. Клей зыркает на меня. «Чувак, согласие — мощная штука. Он ее ни к чему не принуждал, не вынуждал заниматься с ним сексом, обманом. Она сама хотела». «С чего ты взял?» Друг корчит гримасу, словно у него разболелся зуб. «Ты видел, как она его поцеловала? Эти двое точно друг другу доверяют». «Думаю, она ему нравится», — заявляет он, а потом, сощурив глаза, смотрит на меня. «А по-твоему, он ей нравится?» Нравится ли он ей, по-моему, или нет? Черт возьми! Надеюсь, что нет. Но кто я такой, чтобы произносить подобное вслух? Всего-то лишь придурок, которого она ненавидит. Не знаю. Её непросто понять. «Ой, да ладно, чувак! Скажи хоть что-нибудь!» клей сильно сжимает мои плечи. «Мне почему-то кажется, что в этом смысле он ей не нравится». «Ага. А тебе она нравится в этом смысле?» спрашивает он, и я тут же застываю на месте. «Нет, я так поступил только потому, что ненавижу лжецов». «И все же ты врешь», — говорит Клей, выдерживая мой взгляд. «Я никогда не видел, чтобы ты так взъедался на какую-то девчонку». «Именно. Я прежде не встречал людей, которым было бы на меня плевать, и кто не боялся бы послать меня нахрен или дать мне пощечину. Она первая». И я не очень хорошо выношу такое неуважение. Клей внимательно смотрит на меня и ухмыляется. Ава уверенная, она знает себе цену и почти все время не вешает нос. Похоже, взросление по соседству с Бенсоном научило ее не мочиться в штаны, если вдруг в ее жизни врываются хоккеисты. Мы для нее обычные люди. Говоришь, как зазнавшийся тип. Осаждаю я его и чувствую, как спадает напряжение. Он ничего не подозревает. Мы — обычные люди. Клей останавливает меня, скорчив рожу. Спортсмены, элита, хоккеисты, футболисты, бейсболисты, игроки в сокер, выбирай, что хочешь. Особенно университетские. Как ты этого не заметил, я не понимаю. Мне просто почти всегда чихать. Что обо мне подумают люди? У меня не выходит подавить зевоту. «Скорее, вообще всегда», — фыркает он и хлопает меня по спине. «Пускай ты и придурок, я все равно тебя люблю. Ты мне как брат, которого у меня никогда не было». Аналогично. Я улыбаюсь ему. Мы почти дошли до моего дома. Понятия не имею, чем ты хочешь заняться, когда мы поднимемся. Но я пойду спать. Интересно, куда пошли Ава с Лайлой?» Ни с того ни с сего выдает Клей. Из-за того, что ты выкинул, Аве многое предстоит объяснить. Теперь ты для нее определенно самый невыносимый человек в кампусе. Мне мать твою плевать. И за смехом я пытаюсь скрыть возникшие неприятные ощущения. Врешь, врешь, никого не проведешь, Колтон. Тебе точно не плевать. И в этом Огромная проблема. Сегодня среда, и я не видел Аву целую неделю. Словно она исчезла и решила больше не ходить в этот колледж. Вот только это не так, ведь я в курсе, что Клей каждую свободную минуту проводит с ней, ловит ее на обеденном перерыве, в коридорах, провожает до общежития. Они ведут себя друг с другом, как друзья, и не более того. Лайла же наоборот. Вечно попадается мне на глаза. Она появляется везде, куда бы я ни шел, и бросает в мою сторону взгляды, которые мне не нравятся, ведь она будто что-то затевает или считает меня кретином, уничтожившим ее мечту о том, что ее брат и лучшая подруга создадут семью. Или и то, и другое. Меня сбивают с толку все происходящее вокруг, а поэтому почти все время я просто плыву по течению. Как сегодня. «Короче, думаете, этот фильм не стоит такого внимания?» Никому конкретно не обращаясь, спрашивает Бенсон, пока мы стоим в очереди за попкорном и напитками. «Наверное», — лениво отвечает Мур, облокачиваясь на стойку. «Отличный ответ, чувак», — смеется Бенсон. «Да у тебя настоящий талант вести беседу». «Предпочитаю использовать язык для других целей». Мур сужает глаза и озирается. «Уверен, ты понимаешь, о чем я». «Кого выслеживаешь?» Бенсон выпрямляется, становясь выше, а на его лице растягивается насмешливая ухмылка. «Говорил нам, значит, что лучшая подруга твоей сестры под запретом? Только чтобы самому поиметь эту мелкую шлюху. Не ждал такого от тебя, Бенсон». Мур все пытается забраться к ней в трусики, но, судя по всему, ему время от времени удается добиться от нее только среднего пальца. «Вякнешь еще хоть слово об аве, и обещаю, ты пожалеешь!» Он подходит ближе на шаг. «На вечеринке я тебя не тронул только потому, что ты был пьян, и она попросила быть с тобой помягче, но я могу передумать». Мой взгляд мечется между ними обоими, и в груди возникает чудовищно знакомое чувство. Ярость. И направлена она на Мура. Он на вечеринке пытался с ней что-то сделать, «Что произошло?» — слетает вопрос с моих губ, прежде чем я успеваю понять, о чем спрашиваю. Дрейк смотрит на меня так, будто видит впервые. «Это тебя не касается, Томпсон», — выплевывает он и отворачивается, чтобы заказать попкорн. «Он общается со мной так, словно я хуже ублюдка Мура». «Что будешь брать?» Так внезапно раздаются голос Клея у уха, что я подскакиваю и прикусываю язык. «Твою мать!» Во рту появляется привкус соли, и становится ясно, что прикусил я его до крови. М.М. — лучший друг хлопает меня по спине и сияет улыбкой от уха до уха. «Какой же ты предсказуемый идиот!» «Даже не стану спорить. Пока заказываю мороженое, в голове начинают носиться мысли. На вечеринке что-то произошло между Муром и первокурсницей, поэтому Бенсон тогда ее обнимал». Только мы заходим в кинозал, и звонит мой телефон, из-за чего я останавливаюсь. Достав его из кармана, я смотрю на экран. Говорить с ним у меня нет никакого желания. Но я знаю этого человека. а Он продолжит названивать, пока не получит то, чего хочет. Кол, ты идешь? Клэй озирается через плечо, ожидая меня в середине зала. «Две минуты!» — кричу я и направляюсь в ближайший угол. «Привет, Колтон!» Голос отца твердый и спокойный, как всегда. Претенциозный кретин. «Привет». «Как поживаешь?» «О, боже, да скажи уже, что тебе нужно, чтобы я вернулся к друзьям. В этом показном обмене любезностями нет никакого сраного толку». «Хорошо. Чего тебе?» Мороженое в теплой ладони начинает таять, а я впериваюсь в него так, словно оно единственный источник стабильности в моей жизни. Твои игры на следующей неделе пройдут в пятницу и субботу, верно? Да. Я хочу, чтобы в воскресенье ты приехал домой. Твоя бабушка уже несколько раз спрашивала о тебе. Я обещал, что ты приедешь ее навестить. Долбанный тон его голоса говорит о том, что мое мнение на этот счет значения не имеет. Я буду с мамой. Знаю. Так если знаешь, что почему не присоединишься? Просто чтобы пообщаться с докторами, узнать у них, как она, не становится ли ей лучше?» «Можешь приехать домой сразу после визита и вернуться в кампус в понедельник?» «Я могу, но не питай иллюзий», — шеплю я, стиснув зубы. «Если я приеду, то только ради бабушки, не ради тебя». «Как скажешь, Колд. «Я рад, когда ты приезжаешь домой. Хочешь ты меня при этом видеть или нет?» Ублюдок посмеивается, прекрасно понимая, что я взбешен. «Пока, сынок». Ничего не ответив, я завершаю звонок. Я в раздрае. Этот гребаный урод доводит меня до белого колени, как никто другой. Ни в какой другой ситуации я не чувствую такой ярости. Даже на льду, а это о чем-то договорит. Ненавижу этого... Донора спермы больше всех на свете. И жду не дождусь своего выпуска, чтобы, наконец, начать жить по своим правилам. Без его покровительства и желания контролировать каждый мой шаг. Я гляжу на мороженое и понимаю, что, похоже, теперь не так уж хочу смотреть этот фильм. Да и вовсе находиться здесь. Неделька выдалась странная. Может, зря я решил сходить с ребятами в кино. Скорее всего, и правда зря, однако, я уже пришел и не собираюсь позволять этому кретину портить мне день. Он и так разрушил мою веру в счастье и любовь. Именно из-за него я даже не пытаюсь ввязаться в серьезные отношения. Какой в этом смысл, если тебе все равно разобьет сердце? Вот бы кто-нибудь вбил в меня немного рассудительности. Жизнь начинает выматывать. Я на секунду закрываю глаза и громко выдыхаю. Затем открываю их, глубоко вздыхаю, затем еще раз и еще раз. Если фильм окажется дерьмовым, или мне вдруг надоест притворяться или потребуется остаться одному, я в любой момент могу уйти домой. Да, у меня всегда есть выбор. Решительно настроенный я бреду в зал. Свет еще включен, а на огромном экране прокручивается реклама. Обнаружив парней, я иду в их направлении, и тут замечаю ее, чего застываю на полушаге. Вторая нога зависает в воздухе, не касаясь ступеньки. Мой взгляд прикован к ее улыбчивому лицу. Они все пришли сюда. Первокурсница, Лайла и Грейс. Девушки сидят не так далеко от ребят, всего на пару рядов ниже. Они болтают и смеются, а я не могу отвести глаз. Я таращусь, слежу за тем, как двигаются ее губы, когда она что-то говорит подругам, за тем, как она склоняет и откидывает голову во время смеха. Я улыбаюсь, напоминая себе идиота. Безнадежного идиота, задавшегося целью разрушать собственную жизнь при любом удобном случае. Наконец, я делаю шаг вперед. И она меня замечает. Ее глаза распахиваются, а брови сходятся на переносице. Кажется, она удивлена, но уже через мгновение корчит лицо в гримасе. Ей претит сама мысль о том, что мы пришли на один фильм. А у меня внезапно возникает непреодолимое желание остаться, просто чтобы побесить ее. Подмигнув ей, я направляюсь к ребятам. Заняв свое место рядом с Клеем, я продолжаю сверлить ее взглядом, она его чувствует потому что сразу становится напряженной а ее шея слегка краснеет она очаровательна ты чего так долго спрашивает клей папа ему не нужно знать все правды но все же он в курсе моих паршивых отношений с отцом ты видел свет выключается и клей замолкает он обожает смотреть трейлеры и никогда их не пропускает Чувак и правда немного странный. Он без проблем пропустит хоть половину фильма, но от рекламы или трейлеров его не оторвать. Полчаса спустя мороженое прикончено, друзья с неподдельным интересом наблюдают за происходящим на экране, а вот я смотрю на нее. В свое оправдание скажу, что пытался вникнуть в сюжет фильма, однако не смог. Мне уже не хочется уходить. Выводить ее из себя одним взглядом, Мягко говоря, куда увлекательнее, и я наслаждаюсь каждой секундой ее мучений. Проходит еще пятнадцать минут, и она поднимается, а затем медленно выбирается из ряда, стараясь никого не потревожить, и намеренно выходит из зала по противоположной от меня стороне, хотя так ее путь удлиняется. Я провожаю ее взглядом, а мои губы расплываются в улыбке. Я собираюсь вернуться к просмотру скучного фильма вместе с друзьями, чьи глаза прикованы к экрану. К черту! Я встаю, поднимаюсь по ступенькам и вижу закрытую дверь. Но что-то мне подсказывает, где я смогу ее найти. Ей от меня. Не сбежать.